Глава 48. Вернувшись в свою машину и включив кондиционер на всю катушку, Дэвис снова слушает сообщение. Затем выключает телефон и смотрит через ветровое стекло на пыльную Мейн-стрит-Кэт-карта. Она вспоминает дело о поджоге, над которым работала с Джалбертом Весной Это случилось в сельском городке Линсбург. По дороге к месту происшествия они проезжали поле, на котором паслись коровы. Элла, сидящая на пассажирском месте, от нечего делать сосчитала их вслух. — Семь, — сказала она. — Двадцать восемь! — тут же произнес Джалберт. Дэвис вопросительно посмотрела на него, на что он ответил, сумма цифр от 1 до 7 получается двадцать восемь". Сказал, что такие подсчеты помогают скоротать время, а также поддерживают ум в тонусе. Дэвис подумала, что ее напарника может быть небольшое обсессивно-компульсивное расстройство. Она даже начала искать название этого состояния в телефоне, но затем передумала. У каждого свои бзики. Разве нет? Сама она не могла заснуть, пока не вымыет и не уберет всю посуду, но ей никогда не приходило в голову заниматься подсчетом. И вот сейчас, сидя в своей машине, она прокручивает в голове записанное на автоответчик сообщение Питера Андерсона. «Пять вариантов на выбор. Если сложить все цифры от 1 до 5, получится 15, произносит Дэвис. «Это был он! Чёрт!» Она сидит еще какое-то время, пытаясь убедить себя, что ошибается. Но не может. Никак не может. Поэтому Дэвис звонит в подразделение Си Канзасского дорожного патруля, представляется и просит, чтобы ей как можно скорее перезвонил патрульный Кальтон. В ожидании этого звонка, которого она боится, — Дэви спрашивает себя, как ей быть с тем, что она узнала.